Офис ИП «Лучезарная повелительница магических ветров вселенной Светлолика» Санкт-Петербург, улица Большая Морская, 21 апреля, четверг, 14.17. Ордола скучно. Скучно так, что от зевоты сводит скулы. Нет, от зевоты сводила бы скулы, но Ордола скучно зевать. Зевать надоело еще неделю назад. Или две недели, или неделю. Сколько раз он приходил на Большую Морскую. Ордола потерял счет этим бессмысленным визитам, во время которых он отчаянно скучал. Ему кажется, что прошло не две недели, а два года или два века, и оттого становится еще скучнее. Безнадега. — Подними правую руку. Ордола нехотя исполняет приказ. — Теперь левую. — Пожалуйста, как изволите. Вот вам левая. — Сука, тварь, мерзавка. — Нет, Ардола ничего такого не произносит. Он знает правила. Еще Ардола знает, что тайные визиты к белокурой женщине очень важны. От этих визитов зависит будущее, поэтому Ордола не выкрикивает оскорбления, не впивается когтями в шею надменной ведьмы, не рвет ее плоть, наслаждаясь кровавым куском, не бьет в лоб острым наконечником хвоста. Ничего такого. Ардола хочет убивать, но вежлив до отсутствия зивоты и послушно делает все, что велят. Поднимает руки по очереди и вместе, приседает, подпрыгивает, отжимается, бегает на месте и не трогает белокурую тварь, один лишь вид, который приводит его в неистовство. Ты сейчас думаешь? Ардола рассматривает поднятые руки. Ты сейчас думаешь, Альфред, я с тобой разговариваю. — Ах, да, вопросы. — Думаю, — скрипит Ордола, — Зломать бы тебе руку, надавить на спину до хруста, до крика, до сладкой музыки боли и с оттегом ударить, чтобы кожа разошлась. — Ты точно думаешь? — Да. Светлолика покачала головой и вновь склонилась над ноутбуком. — Что-то у нее не ладилось. Можешь опустить руки и сесть. Благодарить Ордола не стал, садится тоже, молча отошел к стене и уставился на поникшего в кресле Кэга на свою ущербную половину, на бремя, которое ему приходится нести. В зеленоватый полутьме кабинета, обнаженный до пояса Кэг, производил отталкивающее впечатление: дряблый торс, бледная кожа, чахлые волосики на тонких ручках и впалой груди. Живот, пришпиленный к карикатурному тельцу бурдюк. Внешность Кэга вызывала у мускулистого Ордола омерзение, а сейчас это чувство усиливала уродливая конструкция на голове Альфреда. Ведьма водрузила на инвалида зеркальный шар, похожий на аквариум, вершину которого украшали два металлических отростка с круглыми набалдашниками. Отростки Ордола тревожили, поскольку их с самого начала опыта окутывало искристое зеленоватое сияние не то магического, не то электрического свойства. Еще подозрительней шар соединялся с каким-то электронным блоком пучком тонких разноцветных проводов, а сам блок через USB подключался к ноутбуку ведьмы. Антураж навевал на мысли о научном исследовании. Однако ноутбук располагался в центре нарисованного на столе рунического круга, некоторые письмена которого плавно перетекали со столешницы на крышку ноутбука и обратно. И слегка светились четыре бронзовые пирамидки, бросая на сосредоточенное лицо ведьмы голубые отблески. — Думай о чем-нибудь, — приказала Светлолика, не отрываясь от монитора. — Мне нужен ваш контакт. — А мне нужна твоя кровь, белокурая дрянь. Я хочу тебя порвать. На самом деле все началось две недели назад. В один из тех пасмурных дней, когда привычный весенний дождь, а скорее взвешенная в воздухе вода, сменился жутким ливнем. Зарядило с утра, никак не унималось, и Кэк насквозь промок, добираясь от машины до подъезда. Сегодняшний таксист не умел одновременно держать зонтик и вытаскивать инвалида из автомобиля. Не обучился. Однако мокрые волосы и несколько противных струек за шиворот лишь оттенили дурные ощущения Альфреда, основной причиной которых был у меня мурашки от этого дома. произнес Кэк вместо приветствия. Если он хотел удивить хозяйку магического кабинета, то ему удалось. Светлолика приподняла брови, помолчала, после чего осведомилась. — Вам страшно? — Мне неприятно. Альфред снял куртку и развернул промокший шарф. — И вам не стыдно в этом признаваться? — Я инвалид, милочка, мне давно не стыдно. — Не называй меня милочкой, — повысила голос ведьма. В ответ широкая улыбка. — Вот мы и узнали болевые точки друг друга, — заметил Кэк. Ваше эго раздуто сильнее, чем нефтяные фьючерсы. Достаточно одного щелчка, чтобы... — Я могу сделать так, что этот дом будет сниться тебе каждую ночь, — пообещала Светлолика, с удивлением отметив, что наглый чел ухитрился вызвать у нее настоящую злобу, хотя до сих пор ведьма относилась к представителям этой семейки с брезгливым равнодушием. Зеленая надеялась, что окрик заставит инвалида заткнуться, но тот даже тон не сменил. А я могу рассказать о твоем приглашении воятелю. Он мне ничего не сделает, но я здесь больше не появлюсь. И не спасет тебя от моей мести. Но ведь тебе нужна не месть, а результат. Как не мог закинуть ногу на ногу, поэтому выбрал другой жест. Скрестил на груди руки и победоносно посмотрел на ведьму которая призналась себе, что первый раунд остался за инвалидом. «Зачем ты затеял свару?» «Чтобы сразу расставить точки над «и»,» — ответил ожидавший подобного вопроса Альфред. «Я давно заметил, что при общении с нами воятель вынужден постоянно контролировать себя, что он сдерживается, опасаясь сорваться и показать свое истинное отношение, свое презрение и высокомерие, если называть вещи своими именами». Короткая пауза. Воятель не относится к нам, как к равным». «Он хорошо маскируется», — пробормотала сбитая с толку ведьма. «Ты молодец, что заметил». «А ты, насколько я могу судить, точно такая же», — ровно продолжил Кэк. «Полагаю, раздутое эго является прямым следствием развитых магических способностей, и вы наверняка считаете себя особенными людьми, возможно, сверхлюдьми. Но я терпеть твои выходки не собираюсь». И вот теперь он повысил голос. У нас с тобой равное партнерство, Светлолика. Таковы мои условия. Ты попросила о встрече, значит, тебе что-то от меня нужно, и за это что-то придется заплатить. Чего ты хочешь? Немного надорванным голосом, поскольку приходилось душить наровящую вырваться злость, осведомилась ведьма. А что нужно тебе? Секрет персов? Они называются големами. «Пусть так», — махнул рукой Кэк. «Ты хочешь узнать, как воятель ухитрился сделать растущих големов?» Предположение вызвало презрительную гримасу, которая, правда, очень быстро исчезла с лица Светлолики. «Растущие големы — это фокус, психологический трюк для наглядной демонстрации операторам происходящих изменений и возрастающего уровня». «Вы привыкли к этому в онлайн-играх, и воятель специально менял программу, постепенно увеличивая размер кукол». «Тогда что вам нужно?» «Система управления», — честно ответила зеленая ведьма. «Воятель — прекрасный мастер големов, но таких много, а вот разработанная им система управления, позволяющая напрямую контролировать куклу, — это прорыв». Воятель совместил древние знания с современными технологиями и получил невероятный результат, который рано или поздно будет повторен. Однако мой клан хочет получить систему немедленно. — И чем твой клан заплатит? — Тебя интересуют деньги, — уточнила Светлолика. — Их мне и так хватит до конца жизни, — мотнул головой Альфред. — А детей, насколько ты знаешь, я не завел. — Исцеление? — инвалид вздрогнул. «Оно возможно?» «Гарантию не дам, но если провести медицинские тесты...» «Все ясно», как жестом дал понять, что продолжать не следует. «Мне 50 с хвостиком. Даже если вы поставите меня на ноги, я буду проигрывать Ардола во всем. Сейчас я старый инвалид. А твои чудо-лекари в самом лучшем случае сделают меня просто старым челом. Не интересует». «Тогда что?» «Не отбирайте у меня перса», — громко попросил Альфред. «Что?» — растерялась ведьма. «Я ведь не дурак и все понимаю. Вы, Своятелем, готовите нас к серьезным акциям, после которых принято убирать исполнителей. Я же прошу меня оставить. Мне нравится быть Ордола. «Ах, вот оно что!» «Нет, злость не сменилась жалостью, поскольку Светлолика прекрасно знала, кто сидит перед ней и что он уже успел натворить». Жалости не было, но злость ушла, и поэтому в тоне, которым ведьма задала следующий вопрос, слышались нотки сочувствия. «Ты поверишь моему слову?» «У меня есть выбор», — Как нервно передернул плечами. «Я просто хочу показать, что не дурак, и мечтаю о сотрудничестве. Оставьте мне ордолы, и я буду верен вам до гробовой доски. Я сделаю все, что вы прикажете, абсолютно все». Муниципальный жилой дом, Санкт-Петербург, улица Седова, 21 апреля, четверг, 17.43. Мой полицейский товарищ не только не подвел, но даже позвонил чуть раньше. Я едва приступил к послеобеденному кофе. То ли Николай, так звали специалиста, с большим уважением относился к ФСБ, то ли просто привык быстро делать работу. Полицейские досье он пока не проверил, сказал, что на главном сервере какие-то сбои и машинка заработает не раньше утра, но при этом добыл мне полные имена и адреса всей троицы, покинувшей игру одновременно с Альфредом Кегом. Поблагодарив Николая, я немного помедитировал, решая, с кого начать, со старика или молодой женщины. Выбрал старика, вызвал такси и отправился на улицу Седова. Почему именно туда? «Осторожность» — это слово стало моим девизом в последние месяцы. «Осторожность». Я достаточно скромен, много о себе не рассказываю, но поверьте, слухи о моей неотразимости нисколько не приукрашивают реальное положение дел. Я действительно свожу женщин с ума и побоялся, что, отправившись под вечер в гости к Александре Андроновой, вернусь от нее лишь утром. И как потом смотреть в глаза любимой? И что Всеведа сделает со мной, когда узнает об Адюльтере? Жить-то хочется, вот и приходится осторожничать. В такси я дремал. Ночной поезд, заселение в гостиницу, общение с безжалостным кулаком и многочисленные телефонные разговоры несколько утомили. Видите, какой я честный. Другой соврал бы, что всю дорогу размышлял о перепятиях запутанного дела, строил версии и складывал пазлы. Но я не такой. Я... Честен. Спал, значит, спал. И благодаря этому к муниципальному дому на Седово я приехал бодрым, отдохнувшим, полным сил и энергии. Отпустил таксиста, прошелся вдоль фасада, подмечая малейшие детали цепким профессиональным взглядом. Там водосточная труба проржавела, тут тротуар нужно подремонтировать. Вошел во двор, быстро добрался до нужного подъезда... А, черт, не до подъезда, разумеется, до парадного, в дырях которого изучил устройство местного домофона и вызвал нужную квартиру. Учитывая обстоятельства, у меня были две возможные схемы поведения. Согласно первой, детективной, Валентина Борисовича Снегирева, вдовца 68 лет отроду заслуженного инженера и изобретателя, следовало взять в плотную разработку то есть устроить за стариком постоянное наружное наблюдение, установить послушивающее устройство в квартире и телефоне, читать электронные письма и как можно быстрее учинить полномасштабный обыск. Вторая схема дурацкая, предполагала личную встречу и разговор о пропавшем инвалиде. И по результатам разговора делать вывод о причастности господина Снегирева к происходящему. Первый вариант требовал много времени и ресурсов, которые у меня отсутствовали потому пришлось использовать второй, бюджетный, который тут же пошел перекосяк, поскольку домофон не сработал. В смысле, сработал, но не так, как нужно. Погудел, демонстрирует, что сообщает хозяину квартиры о моем желании войти, выждал положенное время и заткнулся. «Никого нет дома?» в магазин пошел или прогуляться, или со старыми во всех смыслах друзьями сидит за шахматной доской или кружкой пива. Мало ли куда может податься пожилой одинокий мужчина ближе к вечеру. Придется ждать. На улице ждать, потихоньку замерзая на промозглом, наполненном дождем и солью питерском ветру. Стыдно признавать, но я продолжаю быть честным. Извините оказался в дурацком положении, поскольку мой набор замечательных магических отмычек предназначался исключительно для обыкновенных запоров, ну, тех, что с ключами, и становился совершенно бесполезен при отсутствии замочной скважины. Будем надеяться, что господин Снегирев просто глух, как Тетерев, или сидит в туалете. Я подождал пару минут, похлопывая себя по бокам, после чего сформировал на домофоне еще один позывной. Дождался его окончания и только собрался отойти к стоящей у подъезда, у парадного. В общем, только я собрался отойти к стоящей в двух шагах лавочке, как дверь призывно распахнулась, и на пороге возникла массивная фигура бабушки в бордовом пальто и вязаной бордовой шапке. Что было на ее ногах, я не разглядел. «Отлично!» Я рванул вперед. «Нет, не отлично, поскольку просочиться в подъезд...» Тфу! Да ну его этот сленг! В общем, не отлично, поскольку просочиться к лифту или лестнице мне не позволили. Уловив мои поползновения, массивная старушка молниеносно заполнила дверной проем и грозно, но интеллигентно, в Питере ведь все интеллигенты, поинтересовалась. «Вы кому?» Из чего я сделал вывод, что консьержа в подъезде нет? Или же я как раз на него напоролся? К Валентину Борисовичу Снегиреву сообщил я, улыбаясь своей знаменитой, обаятельной, с легкой-хитринкой улыбкой, той самой, что пару недель украшала первые страницы сайтов Тигратком. Улыбка открыла мне много дверей, но пройти массивную старушку не помогла. «Вы кто? Кем Валентину Борисовичу приходитесь?» Очень хотелось сказать, что я его сын. Ну, интеллигентно, конечно, сказать, в тон. Мол, извините, пожалуйста, уважаемая гражданка, не хочу никого обидеть, но я довожусь уважаемому Валентину Борисовичу. Кем? И снова меня спасла импровизация. И чутье. Из юридической компании, деловито сообщил я, глазами и голосом превращаясь в юридического клерка по вызову. «Клиенты хотят приобрести один из патентов Валентина Борисовича за большие деньги. Теперь можно пройти?» «Вы в домофон звонили?» Поведение старушки начинало немного раздражать даже меня, выдержанного, как пятидесятилетний коньяк и предельно хладнокровного мужчину. Тем не менее, я остался неимоверно вежлив. Два раза звонил, никто не ответил. И не ответит. Обладательница бордового пальто тяжело вздохнула. Умер Валя прошлую среду схоронили. Приехали. Чего-чего, а такого развития событий я никак не ожидал. Такая трагедия. Несмотря на удивление, профессионализм не подвел, и мне удалось качественно изобразить настолько высокий уровень искренней печали, что старушка решила продолжить разговор. Всем жаль, Валя ведь крепким был, казался, ничего не предвещало. Ага, Интересно, неожиданная смерть после неожиданного выхода из игры. Один исчез, второй на кладбище. Я едва не подпрыгнул от возбуждения. Как Валентин Борисович умер? Сердце. Поехал к дочери в Москву и умер. В Москве? В поезде, в Сапсане. Старушка заговорщицки понизила голос. Говорят, Сапсаны эти только и знают, что людей гробить. «Перегрузки там такие, что даже молодые не выдерживают. Чего уж о нас говорить, о стариках?» «Я тоже об этом слышал», — в тон подтвердил я. «И еще читал, что ученые установили, будто сорок миль в час — оптимальная скорость для людей. Выше нельзя». «Вот и я о том же». Старушка оттерла меня от двери, и стало ясно, что в подъезд мне не попасть. Впрочем, теперь я в него не стремился. Если господин Снегирев связан с происходящим, то в квартире я ничего не найду. За две недели можно убрать все следы. Если не связан, там тем более делать нечего. Жалко, что с патентом не получилось, — вздохнул я. Клиент будет недоволен. — К дочери обратитесь, — посоветовала старушка. — Придется. Я помолчал, обдумывая, говорит ли до свидания или сойдет и так, и неожиданно спросил. «А когда Валентин Борисович умер?» У меня бывает такое. Тишина, тишина, тишина, и вдруг правильный вопрос. «Что делать?» «Гений. Уточняю на тот случай, если вы забыли. Упорный гений. Какого числа?» 8 апреля. Мы возвращались в Москву вместе. Только я во втором вагоне, а он в первом. Точнее, возвращался только я, а Валентин Борисович, судя по всему, бежал. Или у меня разыгралась фантазия, и у отправившегося к дочери старика действительно не выдержало сердце? Что произошло в первом вагоне Сапсана, пока я обдумывал поведение Кэга во втором? Убийство или несчастный случай? И чем меня удивят остальные игроки? Межотраслевая генно-седативная лаборатория корпускулярных технологий ФПП Москва, Малый Власевский переулок, 21 апреля, четверг, 17.45. Несложная аббревиатура ФПП расшифровывалась просто. Фонд прорывных проектов, а его мудрым основателем, щедрым спонсором, бессменным директором, ведущим разработчиком и единственным сотрудником числился Леонид Пантелеимонович Клопицкий, секретный ученый, доктор наук и просто хороший человек. Выглядел Леонид Пантелеймонович скромно, а изредка, когда по причине благоприобретенной рассеянности не замечал пятен на галстуке, рубашке или брюках, даже затрапезно. Славился вежливостью, с соседями обязательно раскланивался, собачек соседских не пинал, котиков не травил. Славился приступами задумчивости, иногда замирал в тени подходящего тополя, да предавался размышлениям о чем-то важном, сбывая даже кофе прихлебывать из бумажного стаканчика. Другими словами, был господин Клопицкий типичным ученым самого что ни наесть, ботанического склада. И потому многие соседи никак не могли взять в толк, благодаря чему ухитряется он удерживать за собой лакомый домик в историческом центре исторической Москвы. Да что там удерживать? Леонид Пантелеймонович не только работал, но и жил в маленьком особняке, вызывая зависть у многих небедных и неслабых людей. Несколько раз нанятые небедными и не слабыми людьми бандиты и юристы пытались выбить скромного ученого с завидного объекта недвижимости, но всякий раз что-то мешало. Тем бандитам, что поглупее, помехи создавал молчаливый помощник Леонида Пантелеймоновича — гигантских размеров мужчина с непроницаемым, будто у в лед картежника лицом. Размеры мужчины по имени Трофим поражали воображение, и кто-то всерьез рассказывал, что одну из непутевых бандитских голов телохранитель скромного ученого попросту раздавил в ладонях. Теми же бандитами, что поумнее, особенно обладателями юридического образования, занимался кто-то еще. Но дело свое этот кто-то еще знал настолько хорошо, что вот уже несколько лет господину Клопицкому неприятные визитеры не досаждали, в результате чего генно-седативные технологии мощно, по-прорывному развивались на корпускулярном уровне. Наверное. Но не только стяжатели портили скромному ученому настроение. Мля, он настоящий! Осведомился Кувалда, вытаращившись на молчаливого Трофима. «Смотря что ты имеешь в виду под словом «настоящий», — негромко ответил Леонид. «Усложнять великий фюрер не стал. Он фигается?» «Ага, мля, значит, настоящий!» Вне всяких сомнений Кувалде доводилось видеть големов. И не раз, и весьма разнообразных, поскольку мастера тайного города отличались завидной фантазией однако кукла Клопицкого запала дикарю в душу. То ли гигантский рост приглянулся, то ли отсутствие волос, то ли многочисленные черные татуировки, к ним красные шапки испытывали особенную слабость. Правда, себя дикари разрисовывали обычным способом, а над големом скромного ученого трудились специалисты по магическому татуажу, но эта деталь от внимания великого фюрера ускользнула. «Как зовут?» «Трофим». «Почему?» — «Потому что трофей», — доступно объяснил Леня. «Почему он сам не ответил, спрашиваю?» — перевел со своего непонятный кувалда. «Не мой». «А чей?» — мгновенно заинтересовался одноглазый фюрер. «У кого отжал?» «Голем не мой». «Я понял». Клопицкий осмотрел голову собеседника долгим, немного жалостливым взглядом и сделал необходимое уточнение. Не мой, значит, не говорит. Не говорит? Чей? Великому фюреру настолько понравилась кукла, что он совершенно не прислушивался к неустраивающим ответам и напролом двигался к вожделенной цели. Хитрыми разговорами заполучить качественного голема в единоличное распоряжение. Почему Кувалда решил, что цель достижима, осталась загадкой? Если он не чей, почему ты его себе оставил? Леня понял, что разговор заходит в тупик, и решил внести в него свежую тему. «Арт!» — резко, но по-прежнему негромко произнес Клопицкий, и в следующий миг рядом с головой говорливого гостя в стену вонзился черный навский нож. Откуда Трофим его извлек, никто из присутствующих не заметил. «Осторожнее!» — звизгнул великий фюрер. «Сработал датчик бессмысленных переговоров», — вежливо сообщил ученый. «Ты превысил лимит». А нормальные слова, ты знаешь, осведомился шапка, косясь единственным глазом на торчащий из стены клинок. Конечно, машинально ответил Клопицкий. Так, Фа, зачем не говоришь? У Лёни отвисла челюсть. И еще ему показалось, что брови Трофима удивленно поползли вверх, но так, наверное, только показалось. Кувалда же, воспользовавшись возникшей паузой, попытался выдернуть из стены нож. Убедился, что не получится. Сделал вид, что и не пытался. Поднялся со скрипнувшего стола, прошелся, бесстрашно потрепал Голема по могучему плечу и приступил к делу. У тебя, чел, может получиться великая миссия, которая тебе вообще никак не снилась и не могла присниться фажа во сне. Даже где! «Фажа во сне», — весомо повторил фюрер, — «это значит, что ты и мечтать не мог, что тебе, как фанибувь, так повезет». «Извини, я пока не понял, о чем идет речь», — робко улыбнулся Клопицкий и принялся через чур старательно протирать очки. Время, которое скромный ученый мысленно выделил предводителю дикарей, подходило к концу, о чем, собственно, артефактор и планировал поведать визитеру. Но Кувалда понял причину неловкости по-своему. «Ошалел от трафости?» «Не без этого», — протянул ученый, елозя платочком по линзам. «Можешь поцеловать мне руку в знак признательности». Клопицкий вернул очки на нос и с академическим равнодушием сообщил. Трофим насквозь пробивает кулаком полудюймовый стальной лист. Фразу Леня произнес громко, ни разу не запнувшись, а выражение лица при этом имел спокойное и чуточку заинтересованное, как будто он сто раз наблюдал упомянутый эксперимент, но ради науки готов провести его снова. Сигнал оказался настолько очевидным, что его расшифровал даже дикарь. «Я...» Пошутил насчет поцелуя, неестественно, быстро произнес великий фюрер. — Знаю. Кувалда опасливо взглянул на невозмутимого голема и продолжил. — Я ведь по фелу к тебе, а фела вот какое. Ты, говорят, крутой артефактор, то есть умеешь фелать крутые артефакты? — Говорят, что умею, — не стал отнекиваться Клопицкий. — Кто говорит? — заинтересовался одноглазый. — А почему ты ко мне пришел? осведомился Леня, элегантно избежав ненужных уточнений. Пришел, потому что мне сказали, что ты не ферешь столько феник, как шасы. А если бы сказали, что беру, пошел бы к шасам, что я, фурак, такие финжищи какой-то полукровки скармливать? Пару секунд великий фюрер широко улыбался, желтизной зубов подтверждая свою прагматичность и деловую сметку, затем опомнился и попытался сгладить ситуацию. — Ну, к тебе это отношение не имеет, сам ведь понимаешь, а потому полукровка полукровки рознь, как братья от разной мамы, ты вот весь из себя умный. — Мне понравилась твоя честность, — усмехнулся Клопицкий. То ли он действительно не обиделся, то ли мастерски владел собой. Что же касается полукровки, то это далеко не самое мерзкое слово из тех, которое мне доводилось слышать. «Хочешь, я тебя еще как-нибудь обзову пожестче? Тогда мне придется сделать из тебя какой-нибудь артефакт». «За этим я и приехал». «Неужели?» — изумился Леня. «Меня упросили на свайбу заглянуть», — приосанился кувалда. Ты, Фолжен, они, слышать. Королева женится. Вроде в новостях было. Ага, и я тоже там буфу. Кувалда важно глотнул из фляги с вензелем и продолжил: А какая свадьба без. Леня навострил уши, но великий фюрер точно знал, зачем приехал. Какая свадьба без пофарка! Вот я и прифумал, что ты фолженсфелать артефакт флясамой королевымля, но только такой, чтобы все вокруг рты поразявили от восхищения. Королева поняла, что красные шапки ей верные и любит беззаветно. И еще, чтобы стоила вся эта твоя банфура нефорога, одноглазый нетерпеливо огляделся. Гфеон, столько желаний и такая экономия задумчиво протянул Клопицкий. «Попахивает неуважением к царственной особе». «Я особо уважаю всячески», обозначил позицию Одноглазый. «Но Фолжен фумать о том, чтобы наша семья процветала по властью короны и была на хорошем счету, и чтобы не разорилась на пофарке, который потом профать никому нельзя, если королева от него откажется, врубаешься». «Почти во все». Так, Фаниси, то, что я говорю, и Феник возьми нормально, а не как эти жавные шасы. Тут великий Фюрер начал что-то подозревать. У тебя вообще это есть? Что именно? Скромно и без особого азарта осведомился Леня. Есть, как я сказал. Прямо сейчас могу предложить выдвижной усилитель барабанного грохотания. Для — раскрыл рот Кувалда. «Для уличных концертов, например», — выдвинул свою версию «Артефактор». «Ты издеваешься?» «Мне его заказали, и я его сделал. О каких издевательствах ты говоришь?» «Я не могу фарить ее величеству в ивввежное грохотание». «А я не знаю, что нужно подарить всеславе, чтобы она поняла насчет безудержной любви красных шапок», — отрезал Клопицкий верноповной любви, у вас все становится безудержным. От куфа знаешь. Вижу, как вы любите виски. Мы без него не можем. Подарите всеславе башню из пустых бутылок в натуральную величину. Величину чего? Башни. Какой? Какой фантазии хватит? Мля... Кувалда наконец-то понял, что над ним потешаются, и стал меняться лицом в злобном направлении. «Резвишься, полукровка? Упражняюсь в остроумии». «Острое я люблю», — проворчал великий фюрер, делая попытку извлечь на свет церемониальный ятаган. «Ты ничего не забыл?» «Я сейчас все больше за столом с документами работаю, так что, может, пару выпафов и забыл, но руки помнят», — успокоил артефактора кувалда. «Резану с оттягом, башка сначала свалится, а потом кишки полезут». «О друге моем не забыл?» Одноглазый резко обернулся, внимательно посмотрел на миролюбиво посапывающего Трофима, вспомнил о неизвестно откуда взявшемся ноже, горченно вернул наполовину извлеченный таган на место, поднялся и, не прощаясь, вышел из лаборатории. В его голове крутилась одна единственная мысль. Что же фелать фальши?